Глава седьмая. Старые учителя деревенские у нас очень долго оставались на своих местах и были такие, что даже и до конца своего оставались в той же школе. Таким учителем был у нас Фокин. Липы, посаженные десятилетними четверть века тому назад, были свидетелями учительской жизни Ивана Ивановича. Все теперь, кто бы ни приехал, любовались летом тенистыми аллеями вокруг всего школьного участка. Зимой же, если окна не были совсем заморожены, еще удивительней были разросшиеся за четверть века лимоны и фикусы. В каждом классе было большое дерево до потолка, и дети с того начинали свои занятия, что тряпочками протирали пыль с каждого листа своего фикуса. Из окна же зимой Если снаружи посмотреть, удивительно казалось, что вокруг везде белый снег и трескучий мороз, а в классе дети сидят как в раю, под своим классным фикусом или рододендроном. В каждом городе нашей области и в самом Ярославле в начальниках были ученики Ивана Ивановича. Но люди, как люди, и особенно хорошие люди, уходят в свои дела и в них затаиваются а деревья вокруг школы и в классах все-таки собой показывают рассказывают о человеке. Большое это было дело. И много лет надо было, чтобы вырастить деревья вокруг школы и так устроить внутри, чтобы зимой из окна школы выглядывал рай. Зато через много лет теперь растения каждому стали сами собой рассказывать о хорошем человеке о тех самых людях, кого вел за собой учитель. Посидели виски, побелели от времени усы, лицо всегда загорело и теперь потемнело, как бронза. Но динамка на крыше, много раз ремонтированный аккумулятор, самодельный приемник, были все те же самые. Вечерний час для учителя был самый счастливый, Когда он, еще не раздеваясь, лежал на своей кушетке и, не глядя на приемник, рукой над своей головой управлял знакомыми кнопками. В этот-то самый спокойный час кто-то постучался в окно. Учитель приподнялся, открыл форточку и на свой вопрос «Кто там?» получил ответ. «Мы, Веселкины, Митраша и Настя, пришли по большому делу». «Спустите нас, Иван Иванович!» Фокин спокойно встал, закрыл приемник, снял с двери крючок, открыл дверь, и дети вошли. Усадив гостей, учитель спросил, «По какому же делу на ночь глядя вы пришли ко мне?» «На ночь глядя», — ответил Митраша, «Мы к вам, Иван Иванович, пришли по большому делу, по самому большому, какой только у нас может быть». Чем хорош был Иван Иванович, это что лишних слов никогда не тратил и нужные слова в другом человеке сразу узнавал и выбирал. — По-большому, — повторил он вслед за Митрашей, — какое это дело? — Отец находится, — ответил Митраша. Иван Иванович от этих слов Митраши чуть заметно вздрогнул. Он вдруг вспомнил, что четверть века тому назад совершенно такой же мальчик, любимый ученик его, Вася весёлкин разговаривал с ним на том же месте о правде истинной. Вспомнилось ему, как тогда сам чуть-чуть оторопел от вопроса мальчика и стал с ним вместе думать. И хорошо помнилось до сих пор это, что вместе придумалось. У правды нет слов что истинная правда в делах. «Четверть века тому назад, — сказал Иван Иванович, — мы с отцом твоим говорили на этом самом месте, что истинная правда не в словах, а в делах. Вот они теперь слова-то. Чего казалось верней похоронное? А оказывается, теперь это неправда. Что же вы, письмо от отца получили?» В эту минуту Настя, умница, понимая, что нельзя у Ивана Ивановича на ночь глядя отнимать время на разговоры, сказала спокойно и учтиво. «Извините нас, Иван Иванович, мы письмо получили и прямо к вам, как к отцу». И подала ему в руки письмо. «А!» — только и сказал Иван Иванович, сразу все поняв и мгновенно по привычке учительской, переходя от слова к делу. Он повернулся к столу, к лампе. Долго читал, долго изучал письмо с таким видом, как будто делал самое что-то важное, самое главное. После того хватился за конверт и стал его долго разглядывать. Закончив изучение конверта, в таком же раздумии, как бывало в старину с Васей Веселкиным, обратился к гостям. Сам один не может решить, а необходимо вместе подумать. И пересел на кушетку, и детей позвал сесть рядом с собой. «Все понимаю», — начал Иван Иванович. «У нас было одно такое дерево, теперь от него остался только пень, и там растет Васина елочка, вы ее знаете. Это дерево срубили на фанеру для самолетов. А старый лесник Антипыч тогда рассказывал Васе, и мне тоже не раз говорил, что где-то на севере у какого-то маленького народа есть священная чаща, и там дерево к дереву стоит так часто, что с тяга не вырубишь. И если дерево срубить, то оно не упадет, а только прислонится к соседнему и будет стоять. Эти деревья так чисты что нет сучков на большую высоту, а под деревьями мох белый оленей и тоже чистый и теплый. станешь на колени и только чуть хрустнет и будет, как на ковре. Тогда кажется человеку, будто его эти деревья, поднимаясь к солнцу, и самого поднимают. Сам Антипич так рассказывал. Вася, отец ваш, ему говорил, «Ты, Антипыч, это нам сказку заводишь!» В ответ на эти слова Антипыч снимал с головы шапку и говорил, «Это не сказка. Это правда и истинная». А после Вася ко мне приходил и спрашивал меня, «Есть ли на свете какая-нибудь другая правда? Одна истинная и какая-нибудь неистинная?» «Правда неистинная?» — отвечал я называется ложью, а истинная правда на свете одна, и эта правда не в словах, а в делах. — Ты теперь меня понимаешь, Митраша? — спросил учитель. — Хорошо понимаю, — ответил Митраша. — Мне тоже кажется, будто отец рассказывал про белый мох со слов Антипыча, что нам мху чисто, как в императорском дворце. — Вот правда, — сказал учитель. Я тоже помню, Антипович говорил, конечно, так, в императорском дворце. Теперь я думаю, что это не сказка. Чаще это есть где-то на севере. И отец ваш вспомнил ее и теперь хочет помочь нашему делу. Руки-то все-таки нет у него, и правой руки. Так просто воевать нельзя ему. То вот он хочет помочь этим способом. По-моему, чаще это есть на свете, и отец ваш и ее непременно найдет. Отец ваш смелый, умный и правдивый человек. Он правду не променяет на сказку. Напротив, он и сказку сделает правдой. Он эту чащу найдет. Сказку сделает правдой, повторил Митраша. Разве так можно? В это время, когда Митраша и сам учитель его, Иван Иванович, Такой маленький Митраша и такой большой, и даже старый учитель вместе приходили к какой-то неведомой чаще и в чаще находили какую-то правду истинную. Маленькая женщина Настя сгорала от нетерпения перейти к правде, к самой правде, как она ее понимала. Вот почему, улучив минутку, когда Митраша открыл учителю свой план идти на север искать отца, тихонько и спокойно сказала. «Вот только, Иван Иванович, мы адреса-то не знаем. Отец не пишет, где это чаще, где даже он сам». «Как не пишет?» — ответил Иван Иванович. «А на конверте разве вы не заметили штемпель пинига «Чаще, наверное, где-нибудь там, и сам он где-нибудь в больнице или в лазарете. Очень даже просто пойти туда и найти» поезжайте сказал иван иванович и детям показалось будто учитель ушел от них куда то далеко в свою какую то учительскую и оттуда глядит и все видит и знает о чем думают дети но детям туда в учительскую нельзя и оттого никак не поймешь то ли вправду можно ехать им за отцом то ли учитель смеется помолчав недолго Дети, смущенные, осторожно спросили, сначала Митраша. «Это вправду, Иван Иванович?» Умница Настя хитро поправила. «Как ты смеешь Митраша так говорить? Иван Иванович всегда говорит правду». Между тем Иван Иванович, глядя на детей издалека, вдруг как будто вышел из своей далекой учительской, повеселел, погладил Настю по головке, сказал. Сейчас, пока вы никому ничего не говорите. Пусть это будет вашей великой тайной, и вы храните ее. Там, на Пинниге, я слышал, живут простые, хорошие люди. Их смешно зовут там пинджаки Поезжайте, детишки, смело. Такой раз в жизни приходит. Счастьем будет великим на всю жизнь, если найдете отца». Митраша поверил учителю и сказал, «И отца найдем, и корабельную чащу». Настя же все еще не совсем вверилась тому, что учитель говорит совершенно серьезно, и спросила, «А вы нам поможете, Иван Иванович?» Тогда Иван Иванович уже, несомненно, вполне серьезно ответил, «Вы сейчас, детки, идите спать и будьте спокойны». Я же все обдумаю, посоветуюсь с кем надо и после все вам скажу. Да, конечно, если только возможно, я вам помогу. Тогда дети, как будто и вправду свалив заботу о будущем на учителя, пошли домой и там сразу уснули.